Вскоре после переезда летом 2004 года в лайм Реджис я услышал местное предание о том, что некогда Шерлок Холмс и доктор Ватсон посетили этот город. Не знаю, существуют ли такие же легенды и в других городах страны, претендующих на часть славы этой заслуженно почитаемой пары. Устная традиция гласит, что доктор и вовсе был частым гостем Лайма. На протяжении всей жизни я был поклонником Холмса, так что не удержался от соблазна разузнать все поточнее. Само собой, я погрузился в изучение исторических книг викторианских журналов, искал любые документальные свидетельства, которые могли бы подтвердить предание. Однако усилия оказались тщетными. Кропотливость, с которой я просматривал каждую страницу в толстых кипах, пожелтевших от времени газет, соответствовала методам работы самого Холмса. Но если и осталась где-то запись о том визите, она давно утрачена. Или сам визит был апокрифом, и не более того. Я подумал, что стоит утешаться легендой, считая ее небольшим бонусом для жителей Лайма. Некоторое время спустя я переехал в другой дом и поселился в старом городе на Кумб Стрит. После пары дней усердной работы над доставленным багажом я оказался в окружении груды пустых коробок и счел за благо сгрузить их на чердак, чтобы избавиться от хаоса в комнатах. Вообще-то я человек аккуратный, так что совесть терзала меня, и вскоре я вернулся на чердак, чтобы навести порядок и там. Как водится, здесь лежал старый хлам, оставленный прежними владельцами. Я без особого интереса перебирал его, отправляя большинство вещей в мешки для мусора. Но затем заметил то, что показалось плохо пригнанной стеновой панелью, неудачно установленной кем-то из былых жильцов в ходе торопливого ремонта. Я потянула ее, чтобы проверить, насколько прочно она держится, и панель тут же отвалилась. За ней открылась ниша, в которой я увидел аккуратно сложенную стопку бумаг, перевязанную лентой. На первом листе в глаза бросились слова «Джон Экс Уатсон». «Уборка могла подождать». Я перенес сокровище вниз в комнату, не веря еще своим глазам, но уже почти уверенный, что нашел неизвестное сочинение самого доктора Уатсона. Я проглотил написанное за один присест, но мог ли доверять подлинности документа? Я отправил рукопись специалистам для сравнения с образцами. Почерка Ватсона получил вполне благоприятное, но не безусловное заключение. Бумага и чернила предположительно датировались викторианской эпохой, но опять же, однозначных доказательств у меня не было. Однако я совершенно уверен, что сочинение было написано Уатсоном во время одного из последующих приездов в Лайм и рассказывала о его первом визите в город, в котором добрый доктор сопровождал Холмса. Я позволил себе исправить одну-две ошибки относительно истории Лайма исключительно по причине своего пристрастия к точности. Местами рукопись и зарядно поблекла, так что мне пришлось то тут, то там добавлять нечитаемое слово или фразу, казавшиеся мне уместными в тексте, составленном Уатсоном свыше столетия назад. Дэвид Раффл. Лайм. Реджис. 2009 год. Глава первая Я взялся за перо, чтобы составить отчет о событиях, полная информация о которых иначе может никогда не появиться на свет. Воспоминания об этом приключении заставят меня вздрогнуть даже на смертном одре, а публика наверняка сочтет эту историю слишком невероятной. Однако я чувствую, что мой долг и по личным причинам, и в память о Холмсе записать отчет о тех днях. Ведь никогда, за все время нашего знакомства, не довелось нам сталкиваться с подобным злом, невообразимым ужасом, как в тот раз на мирном побережье графства Дорсет. Джон. Экс Уатсон, Лайм, Реджис, 1897 год. Дело было в пятницу, в конце мая 1896 года. После проливного дождя, не раз будившего меня в течение ночи, рассвет оказался ясным. Я встал рано и выбрал одежду с учетом любых превратностей погоды, а затем самыми оптимистическими ожиданиями отправился в бастион английской добродетели на крикетное поле Лордс. Игра началась поздно из-за последствий дождя, наполнившего ямы водой. Однако пошла образцово. Удары были точными и сильными. Матч разворачивался вопреки всем капризам английской погоды, демонстрируя приверженность участников к частной игре. Команде Миддлсекса противостояли грозные игроки из Йоркшира. Хотя после первой подачи последние лидировали сочетание подсыхающих ям и искусства Бобби Пила, игравшего за Миддлсекс и Танни Клейф, а также его подающего партнера Брауна к моменту, когда солнце стало сильно припекать, принесло 147 очков, необходимых для победы. Все это я описал в подробностях Холмсу, изнывающему от скуки в кресле, в котором он свернулся длинным телом с ленивой кошачьей грацией. Однако все усилия развлечь друга и разбудить в нем хоть какой-то интерес были потрачены впустую. Единственным признаком того, что он меня слушал, было периодическое приглушенное ворчание. Затем одним упругим движением он встал и прервал мое повествование. «Дорогой мой друг, ваши попытки подчевать меня рассказами о спортивных подвигах весьма достойны, но, увы, предмет меня мало занимает». — Но, Холмс, — возразил я, — я описываю вам прекрасный и здоровый мир. Он поднял худую длинную руку, жестом останавливая меня. — Да, Вансон, я уверен, что вы правы, но пока мир не войдет в соприкосновение с моей профессиональной деятельностью, он будет оставаться для меня объектом, в отношении которого я не способен разделять ваш очевидный энтузиазм. Я не намерен был сдаваться и отважно продолжу убеждать его, но Холмс... Крикет, без сомнения, поддерживает все те ценности нашей страны, которыми мы особо дорожим: Правдивость и чувство долга, приверженность к частной игре. «Ох, Ватсон, покажите мне пятьдесят игроков в крикет, и я представлю вам не менее десятка тех, кто нарушает прекрасный кодекс поведения, только что приведенный вами, мошенничая более или менее искусно!» Холмс прежде уже отмечал, что я наделен великим даром молчания. Теперь я решил применить этот дар, а потому сел и приступил к чтению газеты, прекрасно понимая, что из нашего спора, как обычно, ничего хорошего не выйдет. Когда Холмс вновь устроился поудобнее и погрузился в задумчивость, я просмотрел «Таймс», отметив про себя, что Холмс — обвел несколько объявлений в колонке информации о пропавших людях, которой он всегда проявлял особый интерес. Во многих случаях дела, над которыми он работал начинались именно с прочитанного им объявления в газете. Меня просто поражала его способность извлекать из неприметных строк поразительные сведения с помощью дедуктивного метода. Сегодня, похоже, ни одно сообщение не пробудило к активности его мощный интеллект. Не имея возможности найти приложение своим талантам, Холмс неподвижно и инертно лежал или сидел, и часами ни одно слово не сорвалось с его губ. В такие времена Меня, как друга и врача, беспокоило его состояние, и я не мог удержаться, и периодически посматривал на софьяновую шкатулку на каминной полке, безмолвно молясь о том, чтобы скука, терзавшая моего друга, не побудила его вновь принять 7 раствор, который он находил очень стимулирующим. Однако Холмс прервал мои мысли. «Если вы обратите внимание на поднос для завтрака, то обнаружите письмо для вас». Я был не слишком удивлен тем, что письмо оказалось на подносе среди остатков завтрака Холмса. Оставалось лишь порадоваться, что моя Нераспечатанная корреспонденция не разделила судьбу той, что приходила на имя моего друга и пришпиливалась с ножом к деревянной доске над камином. Вскоре Холмс прервал мои размышления. «Ватсон, я полагаю, что поездка в Лайм реджис и встреча со старым университетским другом, отличная идея». «По имя святого, Холмс!» — воскликнул я. «Неужели вы прочитали частное письмо, чтобы устроить фокус с чтением мыслей?» Уотсон, пора бы сдать меня получше». «Нет, мой вывод основан на простых и очевидных наблюдениях. «Не вижу оснований для подобных дедуктивных построений», — заметил я. «Дорогой мой друг, вас постоянно ставит в тупик мои небольшие салонные игры, а когда я объясняю ход своих мыслей, указывая на факты и раскрывая логические переходы, Вы каждый раз соглашаетесь, что все это вполне элементарно. Тем не менее, Холмс, буду благодарен, если вы раскроете передо мной механизм работы вашего безупречного интеллекта и расскажете, как пришли к такому заключению. Мой друг был чрезвычайно восприимчив к лести, и мои правильно подобранные слова побудили его пуститься в разъяснение, и сделал он это с нескрываемым удовольствием. Отлично, Ватсон! Прочитав письмо, вы... Откинулись на спинку стула и мечтательно улыбнулись, как бывает, когда человек обращается к воспоминаниям юности. Затем вы взглянули на свой диплом Лондонского университета в рамке на стене, что окончательно убедило меня послание было от друга из тех далеких дней. После этого вы прошли к книжному шкафу и открыли «Доводы рассудка» — весьма романтическое сочинение Джейн Остин, задержавшись на том эпизоде, когда одна из ее героинь безрассудно прыгает с дамбы коп в приморском городе Лайм-Реджес. Вернувшись на прежнее место... Вы на мгновение коснулись дорожного справочника Брэдшоу. Именно в этот момент я прервал ваши размышления, вызвав недоумение и смущение. И вправду элементарно, Холмс, признался я. Я рад, что вы согласны, друг мой, — улыбнулся он. — Я был бы слишком глуп, если бы не смог понять столь очевидные вещи. — И что же, вы решили принять любязное приглашение? поинтересовался Холмс. — Думаю, мне следует его принять, Холмс. Письмо пришло от моего давнего приятеля Годфри Якобса. Я сохранил самые приятные воспоминания о нем и временах нашей учебы, не говоря уж, конечно, и о матчах по регби в Блэкхете. Мы были в одной команде. Ее капитаном был Стокс. Я заметил, что мой друг чуть скривился при еще одном упоминании о спорте, так что быстро добавил. У Якобса теперь частная практика в лайм реджисе Как вы правильно догадались? Последнее слово я насмешливо выделил, понимая, что он непременно обратит внимание на интонацию. Ну-ну, no Ватсон, -no, уж вам-то отлично известно, что я никогда не строю догадок. Холмс резко откинулся назад, слегка усмехнувшись. «Да, я хорошо знаю, что догадки противоречат логике, однако если бы я позволил себе высказать догадку или, скорее, сделать дедуктивное суждение, то сказал бы, что в данный момент у вас нет никакого расследования». «Отлично, друг мой!» Мы еще сделаем из вас детектива. Тем не менее, Уатсон, как вы столь верно заключили в данный момент, у меня нет ни одного дела. Нет интригующей проблемы, так что перед вами совершенный бездельник. Истина в том, дорогой мой друг, что день ото дня мой мозг простаивает без дела. Преступления, которых мне сообщают, примитивны и скучны, так что с ними без труда могут справиться сотрудники Скотланд-Ярда. На — Но, Холмс, — начал бы я, — ваши рекомендации, доктор, очевидны, правда, боюсь. Мой ответ будет отрицательным. Конечно, я знал, что мой друг без труда проследит за направлением моих мыслей, но я не из тех, кто легко сдается. Холмс, просто подумайте, это был бы заслуженный отдых. Свежий морской воздух в одном из самых прекрасных уголков страны — это именно то, что я могу посоветовать вам как врач». Ценю вашу заботу, доктор. Он сделал акцент на последнем слове. Однако вы прекрасно знаете, как обрадует мое отсутствие в столице местных преступников. Боюсь, в Лайм Реджес вам придется поехать без меня. Но Холмс протестовал я. «Вы сами говорите, что преступление нынче совсем примитивное. Нет уже фигур, равных Мариарти или Морну, с которыми вы вели настоящие битвы умов». «Это, конечно, так. Но что вы прикажете мне там делать? Сидеть и глядеть на море, словно я какой-то майор в отставке, утративший смысл жизни?» Мне нужна работа. Мне нужны проблемы, чтобы поддерживать интеллектуальный механизм в оптимальном состоянии. Я попробую иной подход, который мог, на мой взгляд, оказаться действенным. Я слышал, что вы говорили о геологе и палеонтологе Уильяме Бекленде, бывшем декане Вестминстера, и как восхищались его блестящим интеллектом и необычным строем мысли. В самом деле, Уатсон, я считаю его человеком, у которого многому можно научиться» выдающимся ученым, уникальной личностью. Увы, все это не уберегло его от безумия в последние годы жизни. Простите, Холмс, но среди того, что упоминается в письме и о чем вы не догадывались, то есть не сделали дедуктивного заключения, есть информация о... — Выставки работ вашего ученого, которая будет действовать в Лайм-Реджесе на протяжении июня! — с улыбкой уточнил я. Ха — Ха-ха! Остроумный ход, Уатсон! — рассмеялся Холмс обычным беззвучным образом. — Вы подбросили мне наживку, а теперь подсекаете? Отлично, друг мой! Значит... Лайм Реджес? Хотя в этот момент Холмс действительно не вел ни одного дела, у него оставались незавершенные обязательства, связанные с предыдущим расследованием по поводу печально знаменитой банды Чарли из Миддлтон-Чейни в одном из северных графств. Мой друг, как всегда, продемонстрировал настоящий шедевр дедуктивного анализа И то дело стало одной из вершин его карьеры. Безусловно, мне еще предстоит рассказать полную версию этой истории, когда публикация всех деталей не будет уже затрагивать интересы вовлеченных лиц. А пока не пришло время, заметки по тому делу будут храниться в моем столе среди многих подобных деликатных случаев. В оставшиеся до поездки дни я готовился к отдыху, хотя Холмс, несомненно, питал другие надежды. Среди прочего я обменялся письмами с Якобсом, чтобы согласовать наш приезд. Незадолго до того он обзавелся семьей и приобрел коттедж, но совсем небольшой, так что для нас заказал места в местном пансионе, договорившись о приемлемой цене. Заведением управляла некая миссис Хайдер, и Якобс заверил, что она отлично позаботится о нас. Я сообщил телеграммой, что все условия нас устраивают, и мы ждем встречи с миссис Хайдлер, а также с самим Якобсом и его семьей. В назначенный день мы попрощались с миссис Хадсон и отправились на вокзал Вэтерлоу. В кабель. Глава вторая. На вокзале было шумно. Царила привычная суматоха, и я не мог не вспомнить о возвращении в Метрополию после долгой службы в колониальных войсках в тот день. Я прибыл сюда, совершив долгое путешествие из Портсмунда, полный надежды и оптимистических ожиданий, несмотря на состояние здоровья, еще не наладившиеся после ранений в битве при Майванде. Знакомые виды, звуки и запахи заставили меня невольно коснуться рукой старой раны, полученной 16 лет назад, когда мушкетная пуля раздробила мне кость и задела подключичную артерию. В те дни я и представить не мог, как изменится моя жизнь». Утро было ясное, Холмс отправился купить в дорогу газеты. Я видел его высокую, сухощавую фигуру, казавшейся еще более высокой и сухощавой за счет свободного плаща с капюшоном и неизменной шляпы охотника за оленями, с козырьком и поднятыми ушами. Мы нашли свободные места и Холмс немедленно погрузился в чтение утренних выпусков. Покончив с ними, он свернул газеты в рулоны и засунул за подушку под сиденье и на багажную полку, игнорируя мои осуждающие взгляды. Путешествие началось в один из самых чудесных весенних дней — Ярко сияло солнце, и даже Холмс с видимым интересом глядел на сельские пейзажи за окном. Однако я знал, что он обращает внимание не на красоту ландшафта. Он всматривается в мелькавшие тут и там деревни под своим особым углом, вычисляя, где в эту самую минуту могли безнаказанно совершаться Преступления. Он не раз высказывал убеждение, что за фасадами самых мрачных и неблагополучных улиц Лондона скрывается меньше злодейств, чем в таких вот идиллических деревеньках. Сам я тоже взял кое-что для чтения. Роман в мягкой обложке, географический справочник и брошюру по истории лайм Реджиса и окрестностей и углубился в последнюю из книжек. Через некоторое время я заметил вслух. Полагаю, Холмс, вам будет чем заняться в этом городе. Его увлекательная история включает осаду роялистскими войсками во время гражданской войны, а также роковое восстание герцога Манмутского, начавшееся в 1685 году именно в Лайме. «Что касается меня, я намерен посвятить время осмотру выставки Бакленда, а также изучению местной геологии, которая, насколько мне известно, отличается большим своеобразием», — ответил Холмс. «Диалект Дорсета также представляет для меня...» Немалый интерес, поскольку его корни восходят к древнему торговому языку финикийцев. Я и в самом деле надеюсь установить историческую связь между Лаем реджесом и этим далеким краем. А прежде существовали исследования в этой области, Холмс, полюбопытствовал я. Совсем немного, но я э, рассчитываю провести более тщательную работу по этой теме. Как вам известно, язык и его употребление давно являются одним из моих хобби. Я опубликовал небольшую монографию о древнеанглийских диалектах. Очень вам рекомендую. Полагаю, она представляет собой окончательное решение проблемы. Холмс, право слова, не думаю, что у вас будет достаточно времени для столь серьезной работы. Вы и так безжалостно терзаете свое тело и мозг. Уверяю вас, мой дорогой друг, я гораздо больше терзаю их бездельем. Мой организм так устроен, что я никогда не устаю от работы, умственной или физической, но безделье совершенно истощает меня, доктор. «Все мы время от времени нуждаемся в отдыхе», — решительно возразил я. Я вновь углубился в чтение, а Холмс раскурил трубку, вскоре купе, Напоминала нашу гостиную на Бейкер-Стрит в миниатюре. Его затянули облака ядовитого дыма, просачивающегося во все уголки и щели. Холмс обладал каким-то поразительным даром любое пространство превращать в собственный дом. Вокруг него мгновенно возникали хаотичные стопки бумаг, небрежно брошенные предметы одежды. Поезд катился все дальше, и весеннее тепло проникало через окна, а мерный стук колес вскоре подтолкнул меня в объятия морфея. Меня разбудил Холмс, сообщив, что вскоре мы прибываем в Аксминстерн. Я торопливо сложил вещи, заодно собравшись с мыслями и взглянув в окно, сказал: "Вы правы, Холмс. Теперь мы двигаемся со скоростью не более 25 миль в час". Холмс скептически усмехнулся. "Телеграфные столбы расположены на расстоянии 65 ярдов друг от друга, Холмс. Так что это результат простого вычисления. Частное слово, Ватсон, вы не перестаете удивлять меня. Взгляд его был испепеляющим. Голова третья Якобс должен был встретить нас с экипажем и подвести шесть миль от станции Аксминстер до Лайм-Реджеса, но по прибытии мы его не увидели. Еще два-три семейства поджидали транспорт. Дети взволнованно предвкушали встречу с морем, сжимая в маленьких ручках ведерки и лопатки для игр в песке, и кого могла оставить равнодушным радость на их лицах. Я указал Холмсу на эту сцену, но он едва улыбнулся. Его напоминавший машину мозг не был подвержен впечатлениям от простых человеческих эмоций. Он остался равнодушным к открытому детскому счастью. Я всегда любил море и помню, какое удовольствие доставляли мне каникулы на побережье в Саутсе, проведенные с мамой и папой, а также с братом Генри. Вспомнив о несчастном брате, я невольно похлопал по внутреннему карману где лежали отличные часы. Некогда они принадлежали нашему отцу, потом перешли к брату, а затем достались мне после безвременной и печальной кончины Генри. Холмс заметил мой жест и тепло улыбнулся, проявив человеческое сочувствие подобное мгновение, я готов был поклясться, что он способен читать мои сокровенные мысли. Порой он просто заглядывал мне в душу. «Все это напомнило мне о детстве, Холмс», — признался я, чтобы объяснить свое волнение. Холмс кивнул и спокойно произнес. «Понимаю». И завидую вашим многочисленным счастливым воспоминаниям, несмотря на то, что именно они могут быть источником боли и печали. Вскоре после смерти брата в мою жизнь вошла милая Мэри Морстон. Она разделила со мной бремя моего горя и иррациональное чувство вины, с которым я остался, проводив брата в могилу, но теперь и она ушла навсегда, столь жестоко, вырванная из жизни всего три года назад. Тогда я был совершенно одинок. Ведь, как и весь мир, считал Холмса тоже погибшим в ходе дуэли с Мариарти, в котором сошлись организатор серии самых опасных преступлений и главный защитник законности, рухнувшие вместе воды Рехенбахского водопада. Затем, к моему полнейшему изумлению и огромной радости, Холмс воскрес из мертвых и моя разбитая в дребезге жизнь понемногу начала восстанавливаться. Холм стал для меня единственной константой, верным другом. Скользил подъехавшего экипажа, слез грубоватого вида старик и направился к нам. Бакенбарды усугубляли и без того торжественно мрачный вид возницы. После небольшого колебания он произнес э -э, «Вы часом не джентльмены из Лондона к мистеру Якобсу». И когда Холмс подтвердил, старик представился «Я Уильям Картис. Мистер Якобс послал меня забрать вас, джентльмены». «Хорошо, Картис», — ответил Холмс, — «мы более чем готовы. Давайте отправляться». Мы разместили багаж в задней части экипажа, забрались на сиденье и тронулись в сторону Лайм-Реджеса. Возница прокатил нас через Оксминстер мимо красивой старинной церкви, доминировавшей в центре симпатичного городка. Несколько минут спустя мы уже ехали среди полей по тенистой аллее, а затем по открытой сельской дороге, минуя пару деревень. Кертиса приветствовали по дороге несколько местных жителей. Обстановка была очень дружелюбная. Когда мы проезжали деревню Аплайм, меня очень порадовало, что здесь играли в самую традиционную английскую спортивную игру крикет, причем исключительно ради удовольствия, без мысли о вознаграждении. Я бросил торжествующий взгляд на друга. Он лишь вздохнул и закатил глаза, так что я воздержался от замечаний. Еще миля и мы оказались в Лайм-Реджесе. И перед нами сразу открылся восхитительный вид на море за домами и коттеджами. Кертис заговорил с нами впервые с тех пор, как мы покинули Аксминстр. — Миссис Якобс просил доставить вас, джентльмены, прямиком к миссис Хайдлер. Он же сейчас еще с пациентами. — Спасибо, Картис. Это было замечательно, — произнес я. Мы свернули налево и спустились по склону до невероятно узкой улочки, которую Картис указал как «Кумб-стрит». Мы миновали маленький горбатый мостик, под которым весело журчала река, а в нескольких ярдах дальше Кертис остановил экипаж у трехэтажного кремового цвета здания. — Вот и заведение, миссис Хайдлер, джентльмены. Она вас ожидает, — сказал Кертис. Мы забрали багаж, и Кертис уехал. Я постучал в дверь. Нам открыл юноша с нездоровым цветом лица. Он не сказал ни слова, угромо уставившись на нас. «Я доктор Ватсон, а это мой друг мистер Шерлок Холмс. Насколько мы понимаем, миссис Хайдлер ждет нас. Пожалуйста, сообщите ей о нашем прибытии». Юноша приоткрыл дверь пошире и жестом пригласил нас войти. Мы проследовали за ним по длинному коридору и оказались в маленькой, но по-домашнему уютной гостиной. За столом сидела хозяйка пансиона. Она встала и поприветствовала нас. «Добро пожаловать в Лайм Реджес, мистер Холмс и доктор Уатсон. Меня зовут миссис Хайдлер». Она вышла вперед и попала в свет газовой лампы, На короткое мгновение мне показалось, что я во второй раз в жизни упаду в обморок. Светлые волосы, большие голубые глаза и такое милое, приветливое выражение лица. Она была буквально копией моей прекрасной Мэри. Должно быть, Холмс заметил мое смятение, так как взял меня за локоть, словно хотел поддержать. Спасибо, миссис Хайдлер, за ваше гостеприимство, произнес Холмс, а затем приглушенным голосом обратился ко мне. Ватсон, с вами все в порядке. Признаюсь, я тоже поражен сходством с доброй. «Миссис Уатсон!» «Да, все хорошо, Холмс, спасибо!» Я поспешил тоже поприветствовать миссис Хайдлер, в надежде, что она не заметила моей минутной растерянности.